«Да потому что я не знаю ничего», — тихо ответил Юрка. «Я же в клетке жил, а ты на воле. Тебе и решать». «Здесь что-то неправильно», — сказал я. «Ты чувствуешь?» Пока мы шли к рынку и парку тоже, мы видели людей, жителей города. Большинство сидели на верандах или в саду, пили чай или обедали. Некоторые беседовали между собой, прогуливаясь, все в тех же садах. Мирная, спокойная картина — Но все-таки, что у них сейчас, обед, завтрак или ужин? «Конечно, чувствую», — согласился Юрка. «А у нас что, все правильно?» «Не знаю», — я помотал головой, словно отгоняя мошек или комаров. «Мишане хорошо бы сюда поглядеть, послушать. Витьке с Милкой тоже, и Стеша, может быть. Она снова говорить бы начала и понимать». «Так что?» — спросил Юрка. «Но ведь потом-то возвращаться, как бы хуже не сделать». «Может, и не сделаем, я же привык». Но ты-то сюда как попал? Тебя-то кто привел? Да нет, это как-то само собой получилось, однажды. Хм, ну вот видишь, в твоем случае сработал какой-то закон. Причем ты до сих пор не знаешь какой, и я не знаю, а здесь... Но ты... ты захочешь еще сюда вернуться? Не знаю, не знаю, не знаю, я почти кричал. Две девушки в светлых платьях, колокольчиками, гулявшие по аллее, приостановились и с удивлением посмотрели в мою сторону. Я почувствовал, как на глазах выступили слезы. Разозлился и от злости сумел загнать слезы назад. Они так и не пролились. «Какие красивые серьезные мальчики!» — сказала одна девушка другой. «Будем надеяться, что у них все получится!» — откликнулась другая с цветком шиповника в волосах. Девушки ласково улыбнулись нам с Юркой и пошли дальше. «Давай, попробуем», — сказал я. «Меня никто и никогда не называл красивым мальчиком. Вот Юрка без его болезней вправду красивый, а я...» «А вдруг я тоже красивый и серьезный?» «Но все равно, что-то здесь не так». «А Паша?» — нерешительно спросил Юрка. «Паша тоже. Я не знаю, как у него дома». — Худо у него дома, — сказал я и кивнул головой. — Пускай, если здесь и вправду сбываются желания, то Пашка прямо на той земляничной поляне меня и кончит, придушит собственными руками, чтоб под ногами не мешался и Юру не отвлекал. Глава тринадцатая. — Что у тебя с рукой? Маринка кивнула на подживающие костяшки, покрытые коричнево-желтой корочкой. «В боевое карате записался», — ответил я и убрал руку в карман. «Учусь стенки кулаками прошибать, пока не очень-то получается». «Правда?» — почему-то обрадовалась Маринка. «Давно пора». И отошла, оставив меня размышлять над ее словами. «Почему это интересно? Мне давно пора в боевое карате. «Мишаня, слушай сюда», — решительно начал я. Мишаня напрягся и закрутил головой, пытаясь одновременно и услышать меня, — Я говорил громко, но кричать не решался, и удержать в сохранившемся поле зрения. «Хочешь посмотреть и послушать, как... Эм, все? Есть место!» «Да пошел ты!» — твердо сказал Мишаня. «Мне врач сказал, будешь наркотики принимать, сразу ослепнешь и оглохнешь. Мне это надо?» «Да при чем тут наркотики, Мишаня?» — сказал я, и сам почувствовал в своем голосе неуверенность. «Я что предлагаю Мишане? Что?» «Просто есть такое место. Юрка там ходит и даже на лошади скачет», — добавил я для убедительности. «У тебя что, Антон, крыша поехала?» — в голосе Мишани послышалась тревога и даже сочувствие. «Говорили же тебе, меньше книжек надо читать». «Так хочешь попробовать или нет?» — крикнул я. «Если у меня крыша поехала, то ты чем-то рискуешь? Денег мы не берем». «Мы?» «Да, мы с Юркой». Мишаня колебался, вращал глазами, тер нос, переминался с ноги на ногу. Видно было, что ему и хочется, и колется. «Ну ладно, думай до конца уроков», — милостиво разрешил я. «А там скажешь, мне или Юрке». «Стеша не хочет», — грустно констатировал Юрка. Я рассмеялся. «А как ты узнал-то?» Спрашивать у Стеши бесполезно. Ее надо брать за руку и вести. «Если она знает человека и доверяет ему, то пойдет, куда угодно». Она сама сказала «спасибо, нет». «Стеша сказала?» «А вот это уже интересно. Очень, очень интересно». «Да, мне даже показалось, что она испугалась. Она сделала вот так». С Юркиной пластикой жест напоминал изгнание нечистой силы. «И ушла».